Глава 31. Закончив менять целебные гирлянды, ведунья снова выпрямилась и развернулась к нам, сложив на груди руки. Приходилось смотреть на нее снизу вверх. К северу от горшков есть горячий источник, сказала я. И такие, как эти, тоже есть. Все в одной пещере. Ведунья тяжело вздохнула, пожимая плечами. Ее грудь так и заходила ходуном под туникой. Думала о нем, не дойдут. «И не донесем. покачала она головой, предупреждая мой следующий вопрос. «С какой скоростью не двигайся? Я бы отпустила их с миром», — добавила она шепотом. «Тяжело им, страдают жутко. Так ведь боятся очень. Девчонки ж еще совсем. Не пожили еще а тот раз, и смертный Одер сразу в один момент. Жалко их». «Почему вы нас прогнали?» — вырвалось у меня. И правда, почему? Женщина она строгая, но приветливая, сердобольная, прямо как дядюшка. Не похоже, что ведунья имеет привычку встречать гостей, спуская их с крыльца. Кого прогнала? Женщина уперла кулаки в бока и посмотрела на меня с недоумением. А потом хлопнула себя по бедрам, просияв лицом, словно вспомнила то, что ну никак не удавалось. «Ты про нее? Она повернулась к Марыське и широко приветливо улыбнулась. Марыська же смотрела на милую женщину, словно на медведицу, оскалившую зубы. «Так я ж тебе, милая, ни в первый раз, ни сейчас не отказывала». Женщина извлекла из кармана брюк крохотный пузырек с чем-то ядовито зеленым и, расхохотавшись, протянула его Марыське на ладони. Та вмиг зажмурилась, замотала головой и постаралась еще сильнее вжаться в стену. Все еще улыбаясь, ведуньем не подмигнула. Дева не просто так пожаловала, а за приворотным зельем для лорда вашего. и Ишь, чего удумала. Думала одна такая, самая умная. Я открыла и закрыла рот. Ведунья потешалась, наблюдая за нами. Веселый у нее выдался день. «Как тебе не стыдно, Марыська?» Возмутилась я. «Да не разоряйся ты», — махнула на меня рукой Ведунья. «Бесполезно это. Я девчушке так в прошлый раз и сказала». Лорда нашего магия не возьмет никакая. Вон какая защита сильная. Дурёха с мыслями о привороте к зелью прикоснуться хочет и взять не может. В воздухе кувыркается, умора. Я вымученно улыбалась, чувствуя, как внутри как будто что-то грудь пробило. И дыра эта растет, разрастается с каждым вдохом. Но дышать при этом не легче, а тяжелее почему-то. Дура я всё-таки. Надеялась, что леди Ди приворожила зеленоглазого. Мне ли не знать о бесчисленном количестве всех этих амулетов, артефактов и прочих магических побрякушек-привлекалок, коими Диана увешивается с ног до головы, как черюль на новый круг. И это не считая всех пудры притираний. Конечно, и внешние данные и дворянское воспитание — тут все совпало. Поэтому затмить Диану просто невозможно. Слишком уж ей нравится купаться в лучах обожания. Выходит, по насмешке Вещуньи, Эйнар единственный, кто должен был устоять перед ее чарами. И он оказался тем самым, кто влюбился в Леди Ди по-настоящему. Потерял голову от настоящей Дианы. И это больнее всего. «Идите», — сказала она. «Куда шли? Помощь мне не нужна, никакая. Если уж моих сил и умений недостаточно...» Женщина передернула плечами. «Простите, вещунье ради», — спохватилась я. «Мы ведь даже не представились». «Знаю я тебя», — пожала она плечами. Енифер, верно?» «Юсуфа, племянница. Передай ему мой поклон при встрече, так и скажи. Маланка челом бьет, а долги напоминает». «Маланка?» — хлопнула я глазами. «К кому поклон передать?» «Так Юсуфу». Пожала богатырша плечами. «Сильнейшему из нас». «Что?» «Он твой дядя», — отрезала ведунья, начав раздражаться от моей непонятливости. «Всем, что имею, ему обязана». Я поняла вдруг, что ведунье известно гораздо больше, чем остальным. О том, что дядюшка утратил чародейскую силу, она знает. О каком тогда долге, говорит? Требовать долга с лишенца?» Такое даже в чародейском кодексе оговаривается особым образом. Закон не препятствует, нет, но... Взымать долг с чародея, который лишился магии, считается низостью и мерзостью. Женщина же передо мной необъяснимо располагала к себе, и ее совершенно невозможно было заподозрить в чем то низком. К тому же сама сказала, многим дядя обязана. «Шерп, вот уж не думала, что узнаю когда-то имя дядюшки, да еще и не от него».